К счастью, сад был большой и темный, усаженный множеством цветов, кустов и деревьев, за которыми можно спрятаться. Я так и сделал. Спрятался среди прекрасных цветов. Я видел, как Изабель оглядывалась, даже когда вызывала Гулливеру скорую. Эндрю, позвала она, когда Гулливер поднялся на ноги. Она даже выбежала в сад, чтобы поискать меня, но я лежал тихо. Куда ты пропал? У меня пекло в легких. Мне нужно было больше азота. Одно единственное слово на родном языке — «дом». Узловые услышат его, и я вернусь обратно. Так почему я его не говорю? Потому что не выполнил миссию? Нет, причина не в этом. Мне уже никогда ее не выполнить. Сегодняшняя ночь заставила меня усвоить эту истину. Так почему? Почему я выбираю риск и боль, а не их противоположности? Что со мной случилось?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 Я не могу этого сделать. Мы знаем. Нет никакого смысла этого делать. Смысл есть еще какой. Я считаю, что Изабели и Гулливер не должны пострадать. Мы считаем, что ты поддался дурному влиянию. Не поддался. Я приобрел новые знания. Ничего более? Нет. Они тебя заразили. Заразили? Заразили чем? Эмоциями.